Утренний туман стоял плотной завесой казалось он облеплял прохладной ватой деревянные стены домов пробирался на крыши, скользил по земле а в руси возвращался от друга он навестил ударья едва забрежил рассвет так ребята условились накануне день оставался впереди рыба собирал мальчишек на турнир лучшим в метании дротиков и стрельбе из лука полагалась награда серебряные браслеты, Хранящие от любой беды И Дарий точно выйдет первым Лучше него никто не сможет пустить стрелу Недалеко он бьет, но зато без промаха Иисус, пусть мне повезет Пусть я окажусь в десятке лучших, а не среди мазил Если ты мне поможешь, то я поднесу тебе двух зайцев Обещаю еще до снега Это честно, размышлял мальчик Прохлада воздуха скользила по его коже День радовал новизной Шаг, за ним другой, делал им Амброси на пути гордому званию воина. Дощатая мостовая скрипела под его ногами. Он шел и воображал, как его, а не чья-то стрела, вонзится первой в грудь соломенного великана. Раньше он мастерил человечков из соломы. Теперь поражал соломенные мишени, всерьез осваивая ремесло дружинника. Группа галок с криком взлетела с дощатой крыши в Амвросий сплюнул, чтобы отогнать нечистую силу. Галка не ворон, а все равно вредная, злая птица. Удачи не принесет. Город спал. Лишь в одном переулке тихонько спорили две старухи. Мотали замотанными в платки головами. Этим почему-то не спится, подумал мальчик. Сам он неспроста поднялся от экрана. Перед состязаниями им с Идарием предстояло еще подготовиться. Соломенные мишени тайно ожидали друзей завалом. Возьму лук, стрелы и к воротам. Там и дари подоспеет. И поесть надо, — твердил себе Амбросий. За спиной его неожиданно хлюпнула грязь. Он обернулся. Жал на поясе рукоять ножа. Взглянул сквозь туман. Перед ним стоял растерянный парнишка. Руки его растопырились и застыли. Правая ступня вся была в грязи или навозе. — Кто это еще? — с тревогой подумал юный римлянин. — Он шел за мной? — «Не бойся меня!» – взмолился незнакомец. Голос удрожал «Тебе что нужно?» – опустил брови Амвроси. Он волновался, но и сердился одновременно. Никто не осмеливался следить за ним. «Разве он не говорил всегда, куда уходит, зачем и когда вернется?» Ирина не имела права посылать за ним раба. «Никто не имел такого права!» «Только не бойся меня! Я зла тебе не хочу! Нетленным телом Господнем клянусь! Нетленным телом Христовым!» Юноша перекрестился – Он был высоким, худощавым, на вид ему казалось лет пятнадцать, не больше. Длинные волосы спадали на округлившиеся глаза. Льняная туника была потертой, грубо залатанной на руках. Говорил он на латыни. «Христианин», — предположил Амвросий, — «что ему надо?» «Помоги, ведь ты римлянин, помоги!» — пролепетал паренек дрожащими устами. «Ты же свой, ты римлянин!» «Да, ты кто?» — юноша смахнул, свисавший над узким лицом пряди. — Римлянин, я из Адрианополя. — Хм, ты раб? — спросил и сразу все понял Амвросий. — Отец мой. — Я Амвросий, как твое имя. — Трофим, меня аскифы прямо в родительском доме захватили. Всю семью живьем сожгли язычники. Отец, отец о выкупе говорил. Говорил, что божьих и государственных законов не нарушал. Он добрый был, любил нас. Все равно сожгли. Адово племя. «Нечего ему реветь», — подумал Амвроси. «Он понимал чувства юноши, но никакой симпатии к государству цезаре не испытывал». Все вокруг него говорили дурно об императорах, смеялись над ними. Даже отец не скрывал презрения к римским владыкам. «Давно ты здесь?» — паренек сложил ладони перед лицом. «Я всю дорогу смотрел, пока вели. Я до Дуная дойду. Только помоги. Мой отец важный сановник был. У него много друзей. Заплачу». «Помогу тебе, когда нужда будет. Тетка моя замужем за Евстасием и Схеоном. Он в Константинополе большой человек. Клинусь телом Христовым, отблагодарю!» «Идем», — приказал Амвросий, еще не зная, что делать дальше. Они отошли к старой постройке, за стеной которой хрюкали свиньи. Здесь их никто не мог видеть. «Из какого ты рода?» «Милостью славного Юстиниана мы отмечены, фамилия наша сенаторская, со времен принятия христианства предки мои служили божественному престолу!» и Икая ответил Трофим. Юноша явно произносил заученные фразы, старался придать голосу помпезность, как его учили. Выходили лишь дрожь и путанность. Начиная фразу, Трофим не мог ее закончить. «Ерунда», — мысленно произнес Амвросий. «Какое это имеет значение?» Он был короче собеседника на полторы головы, но чувствовал себя уверенно. Тогда и откуда возникла в нем эта твердость? Мальчик говорил взвешенно, не терялся. «Ты решил стать свободным?» «Я...» «Склавина отпустят тебя, поживи ты с нами два года. Таков закон. Попросишь, примут в общину, дадут землю. Только ради этого сюда уходят многие подданные Рима. Я сам видел отряды из прокийцев. Даже рабам здесь лучше». «Ты что?» — внезапно вспылил Трофим. «Ладно», — усмехнулся Амвросий, копируя рукой пренебрежительный жест валента, означавший не конфликт, а равнодушие к проблеме. «Ты хочешь стать свободным? Кто же тебе может помешать?» «И ты со мной беги!» — выпалил пленник. «Куда беги?» — серьезно ответил Амвросий. «Только не выдавай! Помоги! Ты же римлянин! Я по речи понимаю! Римлянин! Ты ведь не раб! Ты и здесь свой!» «Помоги! Всю жизнь тебе благодарен буду!» «Ты что, убежать решил?» «Уверен!» «Не выдашь?» «Нет, раз так на свободу хочешь!» «Поможешь?» «Не знаю», — засомневал сам Вроси. Не вмешиваться было одним делом — помогать другим. Раб мог убежать, если так хотел, если не боялся дикого леса, болот, лешего и чужих людей. Но помогать в таком деле было нельзя». Не для того склавины уводили стольких пленников в свой край, чтобы отпускать их обратно. «Я тебе по секрету скажу. Вчера подслушал. Сюда авары идут из степи. Они из севера через горы идут. Скоро здесь будут. Варварский вождь с войском далеко. Край этот защитить некому. Все погибнут. Авары, они страшнее скифов. Они всех убьют!» «Перестань!» — почти рассердил Самвросий. «Никому не говори. Поможешь?» «Родители погибли?» «Да», — заревил Трофим. «Тише, помогу, только тебе одному, слышишь?» «Что?» «Сейчас бежать нужно. Один беги, я тебе нож дам и еды. Как уйти научу?» «Не выдашь, поможешь, храни тебя Господь!» «Вот дуралей, разве можно не верить, когда тебе прямо все говорят», — подумал Амбруси. Он только внешне легко решился помочь пленнику. Внутри мальчика бушевали сомнения». В свободы раб выглядел жалко, но мечта его была справедливой. Помочь ему ничего не стоило. Он мог сам найти способ бежать. Это было легко. Все трудности ждали человека впереди. Земля Склавин не знала дорог и таила много дикой опасности. Помочь Трофиму означало предательство. Но кого предавал Амроси? Он не мог ответить определенно. Юный римлянин принял свое решение. «Нож мой возьми, иди к восточной ограде, то, что возле храма, там меня жди. Дам тебе хлеба, подскажу путь». «Поймают? Сам виноват. Но тогда не проболтайся, понял?»